Глава 15. Ростиславия Златоборское княжество, месяц серпень. Мирная сожжена била в висках. Ночью Дара увела лошадь. Та была не оседлана, но для дочки мельника это даже к лучшему. Отец научил её весь удержаться на коне, имея при себе лишь уздечку. И может, Дара не была хорошей наездницей, но в ту ночь она позабыла про страх и погнала лошадь. со всей скоростью, на которую животное было способно. Ветер свистел в ушах, но он не мог прогнать тяжёлых мыслей. Мирная обратилась в пепел, людей угнали в рабство, так сказал княжич. Их продадут словно скот на базарах империи или вольных городов. Брат Лаврентий, родители жданы. Смешливый рычка. Богдан. Она знала всех из Мирной, всю жизнь знала. Их, наверное, уже не осталось в живых. Богдан. Она ведь даже не вспоминала о нём всё это время. Дара старалась не плакать, и зло рычала сквозь стиснутые губы, скрепила зубами, сжимала в кулаках лошадиную гриву и била себя по ноге, чтобы отвлечься от более страшной, невыносимой боли. Ей всё представлялся нарочито медлительный Богдан с пронзительными голубыми глазами. Как мог он, столь упрямый и столь добрый, быть рабом? Нет, нет. Другие имена она безостановочно повторяла в мыслях. Веся, дед Барсук, отец Ждана, живы ли они? Уберегли ли боги мельницу на краю великого леса? И ветер бил в лицо, и лошадь громко фыркала под всадницей, и ночь темным покрывалом окутывала землю. Становилось всё труднее разглядеть дорогу, и Дарье пришлось замедлиться, но ждать было нельзя. Она спрыгнула на землю, ухватила лошадь под узцы и быстро пошла вперёд. Всю ночь она держалась правого берега реки, так вернее всего было не заплутать. Когда небо чуть посветлело на востоке, Дарья начала узнавать знакомые места. Она была недалеко от Мирной, чтобы оказаться в деревне, стоило перейти реку. Но Дара торопилась домой, в Заречье и дальше к мельнице. Теперь она могла сократить пути и пойти напрямую через поля и рощу. Всё выглядело по-прежнему: те же деревья, те же тропинки. Тысячу раз она пробегала по этим местам и с закрытыми глазами могла найти дорогу к полям ржи. Только ржи больше не было. Поля почернели. Остались только зла и земля. Весь урожай сгорел. Дара замерла на краю рощи, не веря своим глазам. Даже пахла теперь иначе. Гарью. Дара снова вскочила на лошадь, стукнула пятками по бокам. Взлетели комья черной земли под копытами. «Вперед! Быстрее к заречью!» Лошадь минула поле. Снова оказавшись на берегу реки, Дара спешилась. «Все!» Из-за дубового бора, душисто пахнувшего наступающей осенью, выглянули знакомые улицы. Сердце замерло, перехватило дыхание. С высокого берега звеня открывался обзор на деревню, и с каждым мгновением всё яснее прорисовывались в ночи тёмные, зародованные тени домов. В них зияли дыры там, где пожрал дерево огонь. Заречье сгорело. Кажется, дара заплакала. Она плохо запомнила, что случилось. Точно во сне она вновь вскочила на лошадь, но не посмела зайти в деревню. Неизвестно, кто мог таиться среди спаленных изб. Нет, она направилась вдоль берега к мельнице. Там, где росли кусты калины, все выглядело по-прежнему. Так же пела река и шептали травы, так же ухали совы в полях и верещали летучие мыши. Также стоял великий лес на востоке, темнел бесконечной чёрной стеной. Казалось, что ничего не изменилось, но Дара один раз уже обманулась. Лошадь задыхалась под ней, надрывно вздымались бока, но Дара била голыми пятками, подгоняя вперёд. Наконец-то она вырвалась с лесной дороги в поля и увидела знакомый берег у запруды. Горло сжало холодной цепью, Дарра боялась поверить в собственных глазах. Вздохнула. Мельница была цела, и дом тоже. Они стояли на прежнем месте, и их не тронул огонь. Дарра, не сдерживая больше слёз, дальше погнала лошадь. Двор становился всё ближе. Пёс зло залаял, не узнав её в темноте. Дарра спешилась и прямоком кинулась к крыльцу. Но только она приблизилась к двери, как та распахнулась. Девушка еле успела отпрыгнуть в сторону и увернуться от удара. На неё кинулся кто-то, размахивая топором. Дара вскрикнула от испуга и сплела меж собой пальцы, будто толкая невидимую стену. Нападавший пошатнулся, попятился и рухнул о землю. Топор стукнул по деревянному крыльцу. И только тогда Дара разглядела, что это была женщина. Простоволосая, полная, ждана Дарка отозвалась Мачихо с недоумением. Дарка кинулась к ней, помогла подняться. Жданов вцепилась ей в плечи, выглядывая из лица. В полумраке они рассматривали друг друга с таким недоверием, будто никогда не видели прежде. "Вы в порядке?" спросила Дарка, натянутая как тетива. "Весь одет? Брусу каранили сильно?" Девушка сорвалась с места, кинулась в дом. Её нагнал голос Мачихи. А отец мёртв. Она споткнулась, ухватилась за дверной косяк, впилась в дерево поломанными ногтями. Дара застыла на месте, и шея стала деревянной, когда она попыталась обернуться. Отец мёртв. На языке почувствовалась горечь. Сжав плотно губы, Дара произнесла: "Где дед?" На печи она шагнула в сени. и замерла на пороге, оглядывая оставшую незнакомую избу. Там же стояли печи, стол, лавки и сундуки у стен, да только на полу лежали повсюду перины, тюфяки, шубы и тулупы, и все они были заняты людьми. У самого входа, справа от Дары, стоял кто-то, держа на готове нож. «Дара вернулась!» — негромко произнесла Ждана. Она запалила лучину, И только тогда Дара разглядела, что это Рычка, неудачливый ухажер Весняны, притаился, готовясь к нападению. Дара хмуро глянула на него и спросила. — А чего дверь открывать не пошел, богатырь? Парень опустил руку с ножом и пробормотал что-то невразумительное. Но она его уже не слушала. В тусклом свете лучины Дара разглядела искаженные тенями лица и узнала старых знакомых. Многие собрались в избушке Мельника, старые родители Жданы и жена охотника Жита с двумя детьми, дочка старосты со своим грудным братом. Да, рассмотрела на каждого, и все яснее представала перед ней та спаленная деревня под Нижей, где точно так же остались одни старики и дети. Но среди них не было веси. «Она ушла», — сказала Ждана, сидя за столом рядом с мерцающей лучиной. Меньше, чем через седмицу после тебя. Все было напрасно. Этот ежи сказал, что пойдет искать Милоша, ну, а Веся все слушала, слушала и вместе с ним ушла. Все жертвы оказались бессмысленны. Дара сотворила заклятие, чтобы защитить сестру, ушла в великий лес, чтобы увести беду от семьи, и все это оказалось совершенно напрасно. «И ты ее отпустила?» Одну с раздзенсом да ещё в совин. Кто же её отпускал? Сама ушла, никому слова не сказала. Просыпаемся, а её нет, да и её же след простыл. Мы сами поняли, что она отправилась Милоше выручать. Отправилась выручать? Да раздохнулась от ярости. Как ты могла её отпустить? Чем ты думала, чтоб тебя найф поглотила Ждана, как ты могла? Ты как выражаешься, бесстыжая. Дара не услышала её, в ушах стоял гул, кровь бурлила. Вот ты бестолковая корова, лишь бы избавиться от дочери, да? Ты отпустила одну незамужнюю девку, курица безмозглая. Кто это там вопит? Не уж-то моя казадь Риза, дараглянулась. На печи лежал барсук. В полутьме нелегко было рассмотреть его лицо. Дара прильнула к изголовью. Я здесь, дедушка, Ласково прошептала она, поцеловала старика в лоб и щёки, прижалась к его горячей коже. Я вернулась. Барсук заплакал, и Дара тоже. Что с тобой сделали? Что случилось? Меня ж даже не мечом, Дарочка, я слишком стар, чтобы они на меня силу тратили. Нет, это всё огонь, будь он неладен. Я старый дурак полез в хлев к жита, хотел корову вывести. Да вот Дара обернулась к Ждане. "Посвети", велела она Мачихе. Женщина поднесла лучину, и тогда Дара смогла разглядеть обожжённые руки барсука, а отец барсук хотел ответить, но не нашёл в себе сил. Он устало закрыл глаза, тяжело дыша. "Его конь затоптал", сказала Ждана. "Но это к лучшему. Всё же не в рабстве. Мужиков всех, кого поймали, угнали" пожаловалась плаксивым голосом бабка Малуша, и батю тоже добавила дочка старосты. В избе поднялся плач, запричитали на разные голоса, а да разлясь всё больше посмотрела на изувеченные руки барсука. Она подняла грязную всю в богровых разводах простыню и с ужасом увидела, что не только руки, но живот и ноги старика оказались изуродованы огнём. Не выдержала, прикрыла простынёй обожжённое тело и вдруг заметила, как зашевелились губы барсука. Сквозь гвалт, поднявшийся в избе, невозможно было расслышать ни слова. И Дара нагнулась ниже. «Как же ребёнку без матери? Один, как же я?» «Он бредит», — произнесла Ждана. «Весь день так бормотал». Она положила руку на лоб барсука. «У него жар». Мачеха сняла тряпицу с олба барсука, намочила и положила обратно. Дара облизнула губы, стала солона во рту. Дед затрясся от холода, лёжа на тёплой печи, и Ждана поспешила накрыть его своей шубой. В доме стоял невыносимый шум, и каждый, причитая, делился своим горем. И для всех оно было общее, кроме Дары. «Замолчите!» — ярост нарявкнула она. «Разгалделись сороки!» От вашего воя никакого проку. Вмиг замолкли все вокруг, и со страхом и осуждением уставились на Дару. Ждана тоже молчала, присев обратно за стол. Мне нужно, чтобы все вышли. Я я могу вылечить деда, сверкая тёмными глазами, Дара оглядела всех в комнате. Переночуйте сегодня в бане. Там гороху негде упасть, возразили из темноты. Я не пойду туда, пока там давруй, пропищала дочка старосты. Дарья не желала их слушать. "Идите", я сказала. "Мне нужна тишина, да и вообще нечего вам смотреть, как колдует лесная ведьма". Гробовая тишина повисла в избе, но её нарушил звук скрипучих шагов в сенях. Дверь приоткрылась и вошла сухонькая, склонившаяся к земле старушка, укутанная в шерстяной платок. Тавруй сказал, чтобы к нему пришла Дарина, произнесла она, смотря себе под ноги. Я ему говорила, что нет никакой дарины, да только он и слушать не желал. Колдун мог помочь. Я здесь. Так громко, что все остальные вздрогнули, отозвалась Дара. Я схожу к нему. Но потом она перевела взгляд на остальных. Все пойдут в баню или хоть в хлеф, мне всё равно. Но чтобы здесь никого не осталось. Ей всё ещё слышалось невнятное бормотание деда, когда он выходил из дома. Тавро лежал на лавке в мыльне. Никто не желал оставаться с ним рядом, и потому остальные ютились в холодном предбаннике. Старуха дала огарок свечедария, и она зажгла его просто коснувшись пальцем, от чего все в бане ахнули. Дара и сама удивилась, как легко у неё вышло сотворить заклятие. Отстранённо она отметила, что люди смотрели на неё с опаской и расступались. Даже тавроя боялись меньше. Дара недолго постояла на пороге, разглядывая лица людей, надеясь найти тех, за кого переживала. Она знала всех, кто приделся в баню, но ни с кем не была близка. Молча она открыла дверь в мыльню. В воздух вдохнул на неё поздней осенью и опавшей листвой. Таврой умирал, Не было у него тех же увечий, что у Брусука, цела не тронул ни меч, ни стрела, ни огонь, но жизнь всё равно покидала колдуна. Было темно, Дара едва смогла различить его лицо, но увидела, как сверкнули белки глаз. Я предвидел, что тебе выпадет возможность спасти меня, но не знал, когда это случится. Дара осталась у самого входа, не желая приближаться к Таврую. Что с тобой случилось? Среди них был Халтерух, колдун и раб, каким когда-то был и я. Он заметил меня и напал. Я пытался защититься. Тавруй громко и тяжело дышал, собираясь силами, чтобы закончить свой рассказ. Но его еще не иссушили, а я... Я отдал последние капли своего дара, и теперь расплачиваюсь за это. Что случилось с тем рабом? Зачем-то спросила Дара. Я подарила ему свободу. Он здесь? Он мёртв. Какая же это свобода? Свобода от рабства. Дарина вытянула руку со свечой, пытаясь разглядеть смоглое, казавшееся теперь совсем жёлтым лицо Тавруя. Я всё же не понимаю, от чего ты умираешь. Потому что я пуст. Неужели ты ничему не научилась в лесу? Творя чары, ты забираешь жизнь из света, из огня, из других людей, из зверей или даже самого себя. Каждое заклятие это чьё-то уведание. Так умерла ваша Злата. Она отдала свою жизнь, чтобы обрушить огонь на Ардзенский город. Тогда почему ты -то не умер сразу? спросила Дара нетерпеливо. Её тянуло обратно к печи, где лежал барсук, чтобы сплести его нить. укрепись его жизнь она не желала тратить время на пустые разговоры не знаю быть может моих сил недостаточно даже на то чтобы умереть быстрее так один яд отравляет кровь медленнее чем другой злато была как тё дитя поющей богини да я вижу сияние которое исходит от тебя прежде оно было что огонь в печи теперь словно пожар в сухих степях вот увидишь Однажды твоя сила погубит тебя, как погубила Злату. Дара хмуро выслушала его, ей не терпелось уйти. — Зачем ты позвал меня? Она предчувствовала, каков будет ответ. — Пришло время исполнить клятву. — Спаси мою жизнь. — Нет, — тут же ответила Дара, — не сейчас. Сначала я помогу деду. — Ты не выдержишь, — просипел Тавруй, речь давалась ему все тяжелее. Попробую. Я вернусь к тебе, когда вылечу деда. Ты поклялась, Дара, а злой голос Таврою сорвался на хрип. Ты поклялась выбрать мою жизнь вместо любой другой. Ты должна спасти меня. Потом. Если колдун прав и у неё хватит сил только на одного, то ни в коем случае она не предпочтёт своего деда Таврою. Если нарушишь клятву, то умрёшь. «Барсук-старик, ему все равно недолго осталось». «Ты тоже не молод», — прошипела Дара. «Но дед моя родная кровь. Я сделаю все, чтобы его спасти. И тебя тоже, если получится. Так что жди и не смей мне угрожать». «Угрожать?» «Глупая девчонка. Мы связаны с заклятием, мне и угрожать тебе не нужно. Ты умрешь, если нарушишь свое слово». «Я не нарушаю его». Я исполню обещание, когда буду готова. Стой! Его лицо перекосилось от ярости, жёлтое, как у мертвеца. Дара отвернулась. Стой, или ты умрёшь. Ты поклялась, поклялась мне. Она открыла дверь, не слушая больше злых слов колдуна. Огонёк свечи дрогнул от дуновения ветерка. Из мыльни раздался крик. Дара выбежала прочь из бани. Ей казалось, что проклятие тавруе настигнут её и отпечатываются как клеймо на коже. Когда Дара вернулась в избу, там уже не было никого, кроме Брусука и Жданы. Девушка подошла к деду, тот по-прежнему бредил, и кожа его была горячей, словно раскалённая печь. "Мне нужна полынь", сказала Мачи Хидара, "ещё ромашка и облепиха". На чердаке сушились травы, собранные Жданой минувшим летом, нашлись среди них и те, что искала Дара. Закрыли двери ставни, зажгли свечи. Топи печь по жарче, Ждана. Поплыл дым по избе, лесная ведьма начала ворожбу. Это была долгая ночь. Едко пахло полынью, слышалась тихая молитва. Ждана просила о защите Создателя, поглядывая порой с опаской на паченицу. Дара её не слушала. Она не отрывала глаз от лица деда. и щедро делилась с ним той силой, что у нее была. Она не шептала заклятий, и им некому было ее обучить. Иначе действовали чары леса. Жизнь даровала жизнь. И лесная ведьма делилась своими силами. Благо, что теперь их у нее было больше, чем у любого другого человека. Ее ломало от боли, дара мерзла, прижимаясь к горячей печи и не чувствуя тепла. И когда ведьма почти провалилась в темноту, тело словно само потянулось к огню, забрало его силу. Пламя в печи зашепело, и Ждана подбросила дров, поворошила поленья кочергой, давая пламени снова разгореться. "Держись, девочка", пробормотала она рядом, не решаясь дотронуться до падчерицы. Ночиха следила за огнём до самого утра. Когда солнце поднялось над мельницей, Ожоги на теле Барсука зажили, и он погрузился в тихий мирный сон. А Дара рухнула без сил на лавку и заснула крепко. Бывать на деревенском кладбище Дара никогда не любила. На этот раз и вовсе ей было в тягость ходить среди свежих могил, а их прибавилось почти два десятка. Ждана, наоборот, часто туда приходила и подолгу сидела возле трех холмов, под которыми лежали ее сыновья. Третий холм вырос в начале лета, и вот рядом уже появился четвёртый. На кладбище было не найти могилы Милы, жены бурсука. Её тело предали огню по старому обычаю, и даре некого было навещать прежде. Братья она почти и не помнила их. Только пришли они на этот свет и тут же покинули его, не успев полюбить со сводной сестре. Одному из них даже не успели дать имя. Ждана оставила хлеба на свежей могиле, чтобы и после смерти мельник мог вкусить плоды своего труда. Дара расплела косу и повязала любимую зелёную ленту на дикую яблоню, росшую невдалеке. Пусть отец вспоминает дочь иногда и не держит на неё зла. Она не заплакала в отличие от мачехи. Дара почти не знала молчана. Тот всегда её сторонился, пусть и не обижал. Но холодность отца не могла пробудить любви в сердце, и всю свою ласку Дара подарила барсуку и весняне. Молчан был ей родным по крови, но чужим по сути. Дара попыталась найти скорбь в своем сердце, но не смогла. Мачеха стряхнула желтую листву с крыш деревянных домовин, которые стояли на могилах ее сыновей. Для молчана домовину возвести еще не успели. «Сирота-то теперь, Дарка!» — вздохнула Ждана — Ни отца, ни матери, мой тебе совет: иди замуж за Богдана. Может, жив он, на мельнице нужен работник. Я лесная ведьма, ответила Дара. Какая ещё Ждана запнулась на полуслове, не смея больше перечить. Но и в великий лес Дара не могла вернуться. Я найду Весию и приведу её домой. Мачеха покосилась с неодобрением, промолчала. Иди, если думаешь, что найдёшь. Она тебе сама и скажет, чего хочет. Так я и думала, всколила Дара, подловила тебя. Теперь не отвертишься. Ты её сама отпустила. Ждана поджала недовольно губы. Ну и что, если отпустила? Мило ж грамотный, красивый, про деньгах. Коли она его найдёт и получится его расколдовать, то лучше же Нихавески не найти. А если нет, то и ежи этот сойдёт. Всё же городской, на службе у королевского целителя. Дара Серодитов вздохнула. Спорить с Мачихой было бесполезно. Я найду её, повторила она, как только наберу сил. Солнце почти скрылось за перелеском. Дара и Ждана пошли обратно к мельнице. Расскажи, что случилось? Даже издалека было видно чёрные от сажи поля. Что тут рассказывать? Да не пять назад это было. Я уж и не помню точно, как дух нечистый нас всех одурманил. Увидели дым, решили, что пожар. Молчан скорее в Заречье засобирался. А я-то дура его подгоняла, просила родителям моим помочь. Да еще барсук с ними пошел, я не остановила. Дара молчала. Она думала о том, что могла спасти отца, если бы осталась в Заречье. Или нет. Раньше она ничего не умела, да и теперь у нее не оставалось сил даже на то, чтобы вылечить Тавруя. Я отдохну и вернусь к нему завтра утром, решила она. Ох, как я теперь без молчана, вдруг всхлипнула Ждана. В недоумении Дара посмотрел на Мачеху, на осунувшееся её лицо. "Не думала, что ты любила отца", призналась она. Сколько Дара помнила, Ждана всегда была холодна. Даже с молчаном не говорила толком, будто даже смотреть на него не желала. Пусть деревенские считали мельников колдунами, Молчан считался завидным женихом. В его доме всегда был достаток, и по тому дара не понимала, зачем молчан выбрал себе жену, которой был противен и которую он сам сторонился. "Любила", вздохнула Ждана. Но купалу с ним пошла, и после сердце замирало от счастья, когда ждала от него сватов. А пришёл сам молчан и сказал, что госпожа Чердейка родила ему дочь. Мачеха опобрела медленно по дороге, а Дара на мгновение оцепенела. Так стало горько от правды. Она никогда не задумывалась о том, что происходило до ее рождения. Я после годов сидела дома, на улицу глянуть боялась. Ждана смотрела перед собой, на Дару не оглядывалась. Опозоренная, отвергнутая, надо мной вся деревня потешалась. Приданная собирала, ждала жениха, а ему полюбовница... в подоле младенца притащила Год я просидела, а следующей весной родители уговорили меня всё же пойти за молчана. Ведь всё равно местным парням я уже не нужна была. А так хоть достаток, свой дом. Я не убивала твоих сыновей, вырвалось вдруг удары, по щекам полились слёзы. Клянусь, не убивала. Мачиха не ответила, хлюпая носом. Я никогда не желала им зла, и тебе тоже, хоть любви особой не испытываю. Спина Жданы сгорбилась. Она вдовела, она была не молода, детей больше у неё никогда не родится, а единственная дочь ушла из дома. Даже если Веся не пожелает вернуться, то я постараюсь. Мельница мой дом, пообещала Дара. Ждана закрыла лицо руками и кивнула едва заметно. Дара не стала её дожидаться и пошла вперёд по дороге. Она вдруг поняла, что тоже плакала, но даже не могла понять, почему. С появлением новых жильцов на мельнице прибавилось хлопот и голодных ртов. Всю скотину из запасов заречьили, отняли или подожгли. Единственную уцелевшую корову, которая в тот день отбилась от стада, закололи и засолили. Заготовить для неё корм на зиму уж не успели бы. Ждана сердито предупредила всех погорельцев: "Ромашку мою тронут с недом". Остальные молчали, не смея возразить, пока рядом стояла лесная ведьма. "Теперь ещё этих нахлебников кормить", проворчала Мачиха, когда они снова остались наедине с паченицей. А молчан как назло весь излишек зерна продал. Как бы он теперь пригодился? А серебром теперь хоть довейсь. А эти Она махнула рукой в сторону, откуда доносились голоса людей. Все есть хотят. Чем мне их кормить? Дара в другое время бы с ней согласилась, но слабость на время смягчила её сердце. Они всё потеряли, им нужно помочь. А то я не знаю, так же сердито хмыкнула Мачиха. Завтра из ближайших деревень мужики придут, обещали сруб общий на зиму для всех сделать. Говорят, князь приехал, клялся зерна прислать. Главное, чтобы к зиме успел, а то когда мы его молоть будем? Она присела рядом с Дарой на лавке. Слава Создателю, что вас с Веськой здесь не было, уберёг от беды. Как же уберёг, если она ушла неизвестно куда? С отчаяньем воскликнула Дара. Знама куда, а в родзению, к чародею своему, сухо сказала Ждана и неожиданно весело улыбнулась. Может сложится у неё всё там. Этот мальчишка Ежа рассказал, что учитель Милоша могучий колдун и сможет снять проклятие. Смешно прямо как в сказках, которые вам всё Барсук рассказывает. Так же неожиданно как улыбнулась женщина всхлипнула. Не дал мне Бог счастья, так может хоть дочки моей. Дара обняла её за плечи. Расскажи ещё, что говорил Еж? Так разве ж сразу припомнишь? Растерялась Ждана. Он целыми днями рыдал, ну точно баба. А потом я не выдержала и напоила настойкой своей клюквенной. Его так развезло, что он начал болтать без умолку. Я порой половины слов не понимала, когда Партзенский тараторил. Говорил, что ему нужно какое-то чудо особенное поскорее отнести Милошу, а то он без этого чуда погибнет. И что в совинии живёт колдун, учитель Милоша, весь ка тоже это всё слышала. а спустя два дня они пропали. Так что точно тебе говорю, в Совин они пошли. В избу возвращались люди из бани, и Дара, желая одиночества, ушла в хлев, где нашла ромашку. Застоявшаяся в стойле корова печально посмотрела на девушку. Дара разозлилась. Столько людей собралось на мельнице, а за коровой ухаживать некому. Все дела свалились на Ждану. С раздражением Дара принялась за уборку в стойле. А дочку староста отправили пасти ромашку на берегу реки. Закончив дары взобралась на сеновал, раскинулась на колючем сене. Легко сказать пойти в Родзиеню искать сестру. Но как туда добраться? Дара и представить не могла, что ей придётся странствовать в одиночку. Слышала она, что Старгард стоял недалеко от Родзиенской границы, но как девушке в одиночку добраться туда? Пусть она и лесная ведьма, Но в таких делах мало понимала. Задумавшись, Дара перебирала пальцами сена, как вдруг почувствовала что-то маленькое и холодное. Подняла к глазам и с удивлением узнала изумрудную серьгу Милоша. Дара повертела в пальцах драгоценный камень, полюбовалась глубиной цвета, вспоминая глаза чародея. Жив ли он ещё? Смог ли снять проклятие? Спустя время ярость и обида ослабли. потеряли свой вкус и яркость, и зла чародею Дара уже не желала. Она долго разглядывала, как свет переливался в гранях камня, как сменялись зелёные оттенки, то яркий, как лес по весне после дождя, то бледный, словно весенний луг. Дара не знала, куда одеть серьгу и продела в ухо. Ощупала, попыталась представить, как изумруд смотрелся на ней, но невольно вспомнила о прикосновении чужих пальцев, к своей шее, плечам, груди. Это было неправильно. Ей стоило ненавидеть Милоша, если он был жив, то точно ненавидел Дару. Ближе к ночи дед отснулся и тут же позвал к себе внучку. Дара взобралась на печь, села рядом с ним, приглядываясь к уснувшемуся бледному лицу, коснулась ладонью лба. Жар спал. Что, дедушка? Она взяла борсука за руку. Болезнь выпила из него остатки сил. Барсук выглядел дряхлым стариком, бледное морщинистое лицо исказило лёгкая дрожь. Он плакал. "Как я рад, что ты вернулась", вымолил он слабым голосом. Дара прижалась губами к холодной щеке. "Прости, прости, родненький", пробормотала она. "За что же, милая? У меня не было с вами". Она прилегла рядом, вжимаясь в худую грудь старика. Что ты? Погладил её по волосам барсук. Слава Создателю, что ты была далеко отсюда и не видела всего. Дара только сильнее вцепилась в рукава дедовой рубахи и вдохнула запахи трав, которыми натёрла его раны. Ей стоило теперь пойти к таврую, но сил не было даже на слёзы. Она сильнее прижалась к деду, он ласково погладил её по волосам. Так они и заснули. На утро умер Тавруй. В избу влетела бабка Малуша. Страх-то какой! Колдун скончался. Дара подняла голову с подушки, щуря глаза. Что? Тавруй, говорю, умер. Дара подскочила на ноги, слезла с печи и в одной рубахе выбежала из избы, будто надеясь ещё успеть ухватить Тавруя за руку и вытащить обратно из нави. Она только ступила босыми ногами на землю, как пёс всердито залаял. Грохот разнёсся по двору на мельницу в сопровождении четырёх всадников въехал Вячеслав. Народ на улице упал на колени только завидев княжеские стяги. Дора одна осталась стоять, растерялась, попятилась назад, желая скрыться в доме. Вячеслав будто с облегчением вздохнул, заметив её. Слава Создателю, мы тебя обыскались. Он спешился и подошёл ближе. Нам сказали, что лесная ведьма раньше жила на мельнице. «И вот ты здесь». Дара потрепала рука в своей рубахе. С трудом она вспомнила, как стоило приветствовать знатных господ. «Да озарит твой путь, создатель, княжич!» Она не поклонилась, хотя должна была. «Ты прости, я не одета. Мне в дом нужно зайти. А ты? Ты можешь не переживать за меня больше. Я теперь дома. Мне ничто не грозит». Вячеслав окинул быстрым взором двор, саму Дарину и возразил. «Степняки могут вернуться». Тебе не стоит здесь оставаться. Дара недобро прищурилась. Я останусь со своей семьёй, им нужна помощь. Не беспокойся, я прикажу, чтобы о них позаботились. А ты поезжай со мной. Его глаза показались удивительно холодными, полными решимости. Дара открыла рот, но не смогла сказать ни слова. Она могла легко возразить парню с болот, назвавшемуся Вячка, но возразить княжичу и только тогда она поняла, что с самого начала Вячеслав не хотел отпускать ее на мельницу. Он вез ее в Златоборск. Дара приготовилась к спору, приготовилась лгать, притворяться и даже угрожать, но не успела ничего сказать. Кто-то подкрался к ней из-за спины. «Нарушенное слово!» Голос лизнул ухо могильным холодом. Дара дернула головой в сторону, но никого не заметила. В недоумении она глянула на княжича. Что ты сказал? растерянно спросила она. И к её ужасу Вячеслав повторил: "На мельницу или соседнюю деревню могут снова напасть. Ты здесь в опасности". "Нет, нет, я о нарушенное слово", нетерпеливо перебила Дара, позабыв про уважительный тон, с каким стоило обращаться к княжичу. "Я не говорил ничего такого", улыбнулся Вячеслав. Тень за спиной стала больше. Нарушенное слово Дарина. Мучительно медленно, страшась посмотреть назад, Дара обернулась. Прямо за её спиной стоял Тавруй. На его странное, будто из воска слеплённое лицо нависали спутанные чёрные пряди. Глаза, точно бездонные колодцы, прожигали насквозь. Дара хотела вскрикнуть, и не смогла издать ни звука. Нарушенное слово прошептал Тавруй. карается смертью. И он сцепил ледяные пальцы на её шее. Дара взмахнул руками, попытался вырваться, надрывно вздохнула в последний раз, когда ноги её подкосились, а в глазах потемнело.